Глава 20. Ниф. После двух недель, проведенных в тесной каюте, люди наконец выпустили нас на палубу. Все путешествие было кошмарным. Аластер храпел и занимал слишком много места своими массивными плечами и огромными ботинками. Люди были достаточно добры, чтобы предоставить нам доступ в ванную, где мы могли облегчиться и помыться. Но кроме этого, мы не покидали четырех стен 13 дней единственной передышкой были беседы с вэлл но черт возьми Алластер взял привычку встревать в разговор с шуткой совершенно не обращая внимания на то насколько серьезную тему мы могли обсуждать тем не менее общаться так запросто оказалось приятно насколько это вообще могло быть теперь аластер наконец то был предоставлен самому себе и бродил по противоположной стороне палубы. Вэлл схватилась за борт корабля, запрокинула голову и вдохнула соленый воздух. Ее волосы цвета дикого имбиря упали на лицо, и она счастливо улыбнулась. Это мгновенно заставило меня забыть, насколько я была зла из-за всего произошедшего. Пока к нам не подошел окруженный матросами капитан, держа ладонь на рукояти меча, висевшего у него на боку, я прищурилась и посмотрела ему в лицо, чувствуя, как клокочет гнев. Эти ублюдки продержали нас в заперти две грёбаные недели. «Рад видеть, что с вами все в порядке», — сказал капитан с натянутой улыбкой. «Не благодаря вам», — отрезала я. «Не могли бы вы объяснить мне, что происходит? Почему вы нас выпустили? Вы собираетесь выбросить нас за борт прямо сейчас?» Мы в нескольких часах езды от берегов Таловина, и как только прибудем, мы доставим вас прямо к нашему королю. В этом мало смысла. Если вы везёте нас к нему, зачем заперли в этой чертовой каюте?» Он пристально посмотрел на меня глубокими, непроницаемыми глазами. Его губы сжались в тонкую линию. А затем он заговорил. «Я вам не доверяю». «Существовал план эвакуации по меньшей мере сотни людей в безопасное место. Вы должны понимать, почему я насторожился, когда этот план поменялся. Теперь мы должны были взять двух фейри и одного человека, чтобы доставить их к нашему королю для разговора о комете в небе? Все это очень странно». «Нас всего трое», — возразила я. «А что, по-вашему, мы сделаем?» «По крайней мере, двое из вас...» Могут обладать силами, способными потопить этот корабль. А может и трое. Может быть, девушка, которая там находится, наполовину фейри, и ей повезло унаследовать силу. «Осторожность никогда не бывает лишней», — ровным голосом произнес он. «Я не знаю, зачем вам понадобилось бы нападать на нас, но мне не хотелось выяснять. Так аюта внизу была обшита железом. Если бы вы попытались использовать свои силы против нас...» ничего бы не произошло. Я рассмеялась, когда горькая ирония скрутила меня, словно цепи. О, если бы у меня были силы, я бы испепелила тебя прямо сейчас. К счастью для меня, у тебя их нет. Мы наблюдали и слушали. Может, вы и сильные бойцы, но вам не сжечь этот корабль дотла, так что вы можете подышать свежим воздухом, пока мы не причалим. Я прищурилась и шагнула к нему но он частично вытащил меч из ножен в знак предупреждения. «Осторожно! Мы пришли к вам с миром, чтобы объединиться с вашим народом!» Против угрозы, исходящей от этой кометы, он ослабил хватку на мече и указал на небо. Уже совсем расцвело, и комета была не более чем слабой белой полоской на фоне голубых облаков. Но сейчас она была больше, чем две недели назад. «Против возвращения богов?» Меня пронзил шок. «Должно быть, это отразилось на моем лице, потому что капитан зловеще улыбнулся». «Верно. Мы знаем о кометии богах, и мы знаем, что именно вы, Фейри, вернули их обратно». «Эти ублюдки заковали нас в железные цепи, когда пришла пора покинуть корабль. Мы оказались связаны вместе, Наши плечи соприкасались, а ноги сталкивались друг с другом. Внизу, на верфях чистых вод одного из прибрежных городов Талавина, люди бросили работу и уставились на нас. Я подумала, что мы являли собой довольно впечатляющее зрелище, поскольку массивная фигура Аластера затмевала всех вокруг. Я шла следом за ним, догадываясь, что взгляд толпы прикован к моему ужасному шраму на лице. Последний на причал спускалась Вэл. Ее глаза пылали гневом, который был таким же ярким, как и ее волосы. Сразу за верфями, под мягкими лучами солнца, сверкал великолепный город. Здесь было то, что люди называли весной. Время года между холодными зимними месяцами и влажной летней жарой. Несмотря на грязные улицы и здания, построенные из брусьев, Город изобиловал цветущими растениями, которые наполняли воздух ароматом. Город окружала только невысокая деревянная стена, и в поле зрения не было никаких зубчатых башен или укреплений. Капитан почти не говорил, пока вел нас по улицам, мимо оживленной рыночной площади и вниз по грунтовой дороге, где за городской стеной ждала повозка, огороженная решетками. Похитители бросили нас внутрь, и мы постарались устроиться поудобнее, насколько это было возможно. Впрочем, когда колесо попадало мимо колеи или на случайный камень, я чувствовала каждый удар. Шли часы, а королевство проплывало мимо нас. То тут, то там виднелись фермерские угодья и крошечные деревушки. Большая часть пейзажа была ничем не примечательна. Но не для Вэл. Она никогда не видела мир за разломом, не говоря уже о землях за морем. Она прижалась лицом к решетке с восторженным вниманием, вглядываясь в окружающее и, без сомнения, запоминая каждую деталь, какую только могла. Было трудно не улыбнуться. Несмотря на то, что мы были заключенными, Вэлл все равно смогла оценить момент, когда перед ней открылся совершенно новый мир». Я предположила, что это было свойственно людям. Возможно, это было исключительным свойством людей из Стейна. Их жизни с самого рождения были отмечены конечной точкой. Под властью Аберона у них было ровно сто лет. Без сомнения, они были благодарны каждому прожитому дню. А теперь, с грустью подумала я, у Уэлл скорее всего, их будет гораздо меньше». Аберон был ублюдком и идиотом. Он невольно стал причиной гибели, которую пытался предотвратить. Но сто лет — это долгий срок для смертного. Я хотела бы вернуть Вэлл эти годы. Замедлив ход, фургон дернулся. Я повернула голову и увидела, что находящийся вдали Мунстоун становится все ближе. Этот город — оказался гораздо больше похож на то, что я ожидала увидеть. За стеной из камня Оникс, увенчанной зубцами, тянулась дорога, плотно застроенная зданиями, ведущая на холм к возвышающемуся сверкающему замку, сложенному из тигрового глаза. Легендарные драгоценные камни, найденные только в мире смертных, были самым прочным материалом, из которого можно было построить здание и конкретно замок. Единственная проблема, конечно, заключалась в редкости тигрового глаза. Его находили только глубоко под землей, а добыча драгоценных камней была опасным занятием. Многие люди гибли в шахтах. Тем не менее, древние смертные короли достаточно долго упорствовали, чтобы построить столичный замок. И, глядя на него снизу вверх, я поняла, почему. Сила, казалось, струилась по его поверхности, Волны магии, которые могли защитить любого, кто находился внутри. «Это невероятно!» — выдохнула Вэл. Алластер хмыкнул. «Было бы еще невероятнее, если бы мы не были...» Он запрокинул голову и выкрикнул следующие слова. Грёбаными заключенными!» Бедный Алластер. Ему нравилось выпячивать грудь и выкрикивать непристойности, когда он был напуган. Он либо делал это либо просто шутил, чтобы никто не догадался о правде. Но я знала его лучше, чем саму себя. Он был военнопленным во время сражений Калина с Абероном. В течение нескольких месяцев был заперт в клетках врага. О том, что он видел, он никогда не рассказывал нам. Но его глаза десятилетиями казались затравленными. И я поняла, что, находясь сейчас в клетке, Он переживает все былые страдания заново. Вэлл одарила Алластера улыбкой, оттолкнулась от прутьев и прислонилась к противоположной стене клетки. «Они не могут услышать тебя из-за грохота повозки». «Чёртовы уши смертных!» – пробормотал он. «Вот», – сказала Вэл, роясь в кармане. Она вытащила крошечный кусочек сушёного мяса оборотня. Как долго она прятала эту штуку там? Проголодался? «Почти умер с голоду!» Алластер схватил мясо и запихнул в рот. Он замолчал, продолжая жевать и сердито глядя на город, который становился все ближе. Вэл посмотрела в мою сторону, и я благодарно улыбнулась. Она не знала о прошлом Аластера, но, должно быть, почувствовала, что за его словами скрывается нечто большее. «Послушай», — сказала я ей, — «я не знаю, что произойдет», когда мы доберемся туда, но если нас разлучат, не беспокойся о нас с Аластером. У нас все будет хорошо. Просто сделай все, что в твоих силах, чтобы получить ответы и найти способ связаться с Калином, как только появится возможность. «У тебя еще остался серый драгоценный камень». Вэл вытянула одну ногу и подтянула другую к груди, положив подбородок на колено. Как насчет того, чтобы я убедила короля не беспокоиться о вас? Он поймет, что вы не опасны. Это не вопрос, это утверждение». Вэл, well, у них явно проблемы с нами, Фейри. Ты делаешь все, что в твоих силах, а нас побеспокоишься позже. Получить ответы важнее, чем защитить нас с Салластером от клетки, в которой, по их мнению, они могут удержать нас». «Эм, um, нет». «Я согласен с Вэл», — сказал Алластер, продолжая жевать. «Больше никаких закрытых комнат для Алластера. Большое вам спасибо». «Мне это тоже не нравится», — сказала я. «Но если Вэл будет слишком сильно сопротивляться, они оставят ее с нами и откажутся давать ей какие-либо ответы». Но я уже хорошо узнала Вэл. Она сделает все, что, черт возьми, захочет. После того, как повозка въехала в городские ворота и проехала по лабиринту улиц, она остановилась у самого замка. Вэлл приняла решительный вид еще до того, как ее вывели из клетки, в то время как нас с Аластером снова заперли. Я наблюдала, как два охранника подвели Вэлл к мужчине средних лет, чьи волосы мышиного цвета были увенчаны золотой короной, инкрустированной ониксом и тигровым глазом. Изумрудная шелковая мантия облегала его жилистую фигуру, а легкий ветерок приподнимал подол, открывая взгляду пару грубых кожаных сандалий. «Интересный наряд для короля». Моё сердце сжалось от беспокойства, когда охранники заставили Вэл опуститься на колени, но та даже не дрогнула. Она не доставила бы им такого удовольствия. «Тебе лучше быть осторожной», – пробормотал Алластер. Я с трудом оторвала взгляд от Вэл. «Мне?» «Да. Или сталь, сковывающая твое сердце, расплавится от гнева». Он улыбнулся и подмигнул, что обычно приберегал для всех тех женщин, с которыми ему нравилось встречаться. Сейчас он предпочитал шутить, а не выкрикивать ругательства. Он, должно быть, изо всех сил старался сохранить самообладание. «У меня не железное сердце». «Нет». Когда ты в последний раз делала что-то веселое, я одарила его ослепительной улыбкой. Пару недель назад, когда мы сражались со всеми этими чудищами, если ты не помнишь, я буду невероятно счастлива показать тебе, как весело мне обращаться с оружием. Он только усмехнулся. С кем ты собираешься драться? Вон с тем королем? Если мы хотим получить ответы, я не думаю, что пускать стрелу ему в голову. Правильный подход. Впрочем, не могу сказать, что не вижу в этом ничего привлекательного. «Он собирается забрать Вэл», – процедила я сквозь стиснутые зубы, переводя взгляд обратно на ее пылающие рыжие волосы. Стражники отошли от нее, и она тихо и ревностно заговорила с королем. Я пыталась разобрать ее слова, но они были за пределами слышимости даже для меня. Я подумала что король, наверное, так и планировал. Эти смертные, казалось, знали о Фейри гораздо больше, чем я думала. Но тут Вэлл повернулась к нам с победоносным блеском в глазах, от которого просто захватывала дух. От сердца отлегло. «Черт!» — пробормотала я. «Возможно, ты прав». Король приказал стражникам снять с нас цепи, а затем повел всех внутрь. В свой большой зал, где его трон возвышался на камне из тигровых глаз янтарного цвета. В зале было пусто и тихо, если не считать горстки придворных, которые выбежали из комнаты, как только увидели нас с Аластером. Я не была уверена, из-за чего. Из-за наших заостренных ушей, перепачканных лиц или покрасневших глаз. Может быть, причиной было все вышеперечисленное. Это было долгое, утомительное путешествие, и я носила его следы, как гребаный шрам. Когда король уселся на свой яркий трон, я дотронулась до места на щеке, которое так и не зажило. Ублюдок Аберон чуть не убил меня в тот день на поле боя. Некоторые в основном фейри смотрели с жалостью, когда видели мой шрам. Люди понимали такие вещи лучше, чем фейри, но никто не понимал что я была рада этому. Мой шрам был ежедневным напоминанием обо всем, за что мы боролись, и обо всем, против чего мы боролись. И все это было тем, что привело меня сюда, в это королевство смертных, за окутанное туманом берега Эсера. Мы должны были найти способ спасти мир от неминуемой гибели. Что ж, Дункан Хинт, король Таловина, заговорил, сцепив пальцы на коленях. Твои друзья здесь, Валери. "Вел", отрезала она, просто Вэл. "Хорошо", сказал он, безуспешно пытаясь скрыть свое раздражение из-за того, что его прервали. "Вел", сказала мне, что вы пришли по поводу кометы и что вы планируете сражаться с существами, которые называют себя нашими богами. Она настаивает, что вы не имеете никакого отношения к их возвращению. Я приподняла бровь. Было что-то странное в том, как он говорил об этом. Так обыденно. «Вы не кажетесь встревоженным или особенно удивленным?» Он склонил голову на бок, словно взвешивая слова, прежде чем заговорить. «Мы ожидали их возвращения очень долгое время. На самом деле тысячи лет. Мы так и думали, поэтому мы здесь». Нам нужно знать все, что вы можете рассказать нам о пророчестве, которое предсказывало их возвращение. Понимаю. К сожалению, мы не делимся пророчеством с Фейри. Из горла Аластера вырвалось низкое рычание, но я подняла руку, заставив его замолчать. Люди Талловена уже рассказали об этом одной из нас. Ее звали Белли Сент деннер Я понимаю, что вы лично тогда еще не родились. «Это произошло... что?» Я взглянула на Алластера. «Почти четыреста лет назад!» «Ах, да!» Голос короля стал жестким. «Королева Белли а ты тень королевы, не так ли?» «Как он...» «Теперь я тень короля», поправила я его. «Хотя Калину не очень нравится этот термин. Он считает, что его народ не должен находиться в тени кого бы то ни было». «Король Таловина. Приподнял бровь. А, этот ваш король, он обладает огромной силой, да? Это верно! Он скрестил руки на груди и кивнул. Он сын королевы Беллисен-Деннер, а мы не делились с ней нашим пророчеством. Мы отказали, а затем совершили ошибку, предложив ей гостеприимство, как сделали бы с любым правителем, посещающим наше великое королевство. Но потом, она. Прокралась в нашу библиотеку, украла книгу и сбежала. Он слабо улыбнулся. Дело в том, что она узнала только половину истории и половину пророчества. И могу поспорить, о чем именно она вам рассказала. О комете наверху. Мой желудок скрутила в узел. Она бы так не поступила. Моя королева была кем угодно, но только не воровкой. Твоя преданность достойна восхищения. Король переместил взгляд на Аластера, который практически гудел от раздражения, а затем привел на Вэл. «Расскажи мне, какие истории Белли Сен деннер распространяла по землям Фейри?» Как бы мне не хотелось ответить, я промолчала. Он спрашивал Вэл, и я знала, что мы ничего не добьемся, если я буду вмешиваться, когда ко мне не обращаются. Вэл долго смотрела на короля, прежде чем заговорить. Она рассказала всю историю только одному человеку, своему сыну. «Интересно», — пробормотал король. Она сказала, что боги скоро вернутся, и попросила обратить внимание на белую комету, проносящуюся по небу. Она означала бы их скорое прибытие. Вот почему мы здесь. Король поджал губы. «И это все? Больше ничего?» Вэл колебалась, и я поняла, почему. Если бы король узнал, что Тесса замешана в этом, возложил бы он вину на нее, а не на Аберона. По его словам, мы не знали всей истории. Возможно, подробности, которыми он поделится, укажут на лучшую подругу Вэл, на женщину, в которую, несомненно, влюбил мой король. И если будет так, это уничтожит их обоих. Наконец, Велл обрела дар речи, хотя ее лицо стала еще бледнее. Она сказала, что за возвращением богов будет стоять определенный человек, и кем бы он ни был, он должен умереть, если мы хотим иметь хоть какой-то шанс на выживание. Король постучал по своему подбородку и кивнул. «И она сказала, кто именно?» Вэлл нервно переглянулась со мной. «Нет». Белисент никогда не говорила Калину, кто это был, но у нее, должно быть, была какая-то идея или, по крайней мере, подозрение. Она настояла, чтобы Калин связал свою волю с ее, хотя до этого никогда в жизни не давала клятв, даже своему идиоту-мужу. «Конечно, она этого не сделала», пробормотал король, «потому что она догадалась, к сожалению, быстрее нас. Если бы мы, «Собрали все воедино чуть раньше, мы бы никогда не отпустили ее». По спине побежали мурашки. «О чем вы говорите?» Но у меня уже было предчувствие. Перед тем, как мы покинули Эндер и отправились на поиски скрывающегося в горах Аберона, Калин доверился мне. Он был измучен, когда узнал о судьбе своей матери и о том, что она делала, чтобы оставаться в живых. Итак, он и заподозрил, что, может быть, Беллисент была тем самым человеком. Возможно, она заставила его поклясться убить ее. С тех пор он отказался от этой идеи. В конце концов, теперь Беллисент была мертва. Глаза короля сверкнули, когда он наклонился вперед, положив руку на колено, прикрытое мантией. «Человек, которого нам нужно убить», Это Белли Сен деннер собственной персоной. Она навлекла все это на нас, заключив сделку с Богом. Вэл вздрогнула, и я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Ну, тут ты ошибаешься. Беллисен-Деннер мертва, сказал Аластер. Покачав головой, король Таловина указал вверх на потолок, на небо за ним. Комета утверждает обратное. Она служит якорем Андромеды, и пока Беллисон жива, смерть будет приходить ко всем нам.